В тот же день татары поставили на бугре против золотых ворот желтый шатер и по обе стороны его десяток круглых как шапки белых и черных войлочных юрт. Кругом задымили костры многочисленной стражи. Жители Владимира жадно наблюдали с крепостных стен за поведением татар. Никто не говорил о сдаче, о покорности. Все знали, какая участь ждет пленников, все слышали об уловках татар, старавшихся хитростью проникнуть в город. Только пусти их, а затем жителям пощады не будет. Князья Всеволд, и Мстислав хотели вместе со своими дружинниками выйти из городских ворот для битвы с татарами. Умрем, но умрем с честью, в поле. Старый воевода Петр Аслядакович не дал им на это разрешения. Умереть мы сумеем и даже много татар перед тем уложим. Но разумнее выждать. Наш государь, великий князь Георгий Всеволодович, даром не сидит. Он собирает великую рать, скоро явится сюда на выручку и спасет нашу землю и стольный город. Пока татары готовились к приступу, большой их отряд отделился и направился к Суздалю. Город защищался два дня. На третий татары ворвались в Суздаль, разграбили его, подожгли княжий двор и Дмитриевский монастырь, перебили жителей. Спаслись из суздальцев только те, кто ранее убежал в леса. Татары безжалостно рубили всех — стариков, беспомощных старух, коллег, слепых, и, вопреки своему обыкновению, щадить — Церковников перебили в Суздале и попов, и монахов, и монахинь. Остались живых только молодые монашки, уведенные татарами в плен. От разгрома спасся, стоявший в стороне среди густого леса, Богородицкий девичий монастырь. Татары его не нашли, торопясь вернуться обратно в свой лагерь под Владимиром. 6 февраля тысячи татар подтащили к стенам города странные, сложенные из бревен сооружения, каких владимирцы раньше не видывали. Это были стенобитные и камнеметные машины. Татары подвозили на санях большие камни, глыбы замерзшей земли, хворост и сины, и сваливали все это грудами, возводили леса и складывали примет, по которому собирались взобраться на крепостные стены. Они спешно окружили город сплошным тыном, чтобы перехватывать убегавших горожан. Никаких надежд у владимирцев больше не оставалось. Татар было так много, что на одного горожанина приходилось по 20 противников. Владимирцы в слезах прощались друг с другом. Завтра, в день памяти святого Феодора Стратилата, снежная вьюга споет всем нам вечную память. 7 февраля на рассвете Татары бросились со всех сторон на город. Княгиня Агафья и ее две снохи, ближние боярни и старейшие попы и монахи укрылись в каменной соборной церкви. Там их ждал епископ-владыка Митрофан, высокий, худой, с черной бородой и воспаленными черными глазами. Рядом с ним, на Мвоне, перед иконостасом, в погребальных черных ризах стояло все духовенство. Они пели хором молитвы. Епископ низким, сильным голосом призывал всех спокойно, искренно, с верой встретить неизбежную мученическую кончину. «Вместо сопротивления врагу покоряйтесь воле Божьей и думайте о спасении душ наших. Я постригу вас великим постригом, и вы, облегшись в схиму, великий образ ангельский, убиенные безбожными татарами, возлетите прямо ко Господу нашему Вседержителю в обители райские. Возри на нас, Господи, и простри невидимую руку Твою, прими в мире души рабов Твоих. Бывшие в храме поочередно подходили к ладыке Митрофану. Он отрезал у каждого прядь волос в знак пострига и чертил священным маслом крест на лбу. Посвящаемые в схиму надевали себе на голову черные куколи и брали друг друга крепко за руки. Все стояли тесными рядами и пели священные псалмы, а снаружи доносились грубые голоса разъяренных татар и дикие пронзительные вопли убиваемых женщин. Уже слышались тяжелые удары бревен в церковной двери, треск ломаемых досок, как вдруг княгиня Агафья Хватилось, что приемной дочери Прокуды нигде не видно. Прокуду стали звать, нянюшки подымались наверх, на хоры и колокольню, но нигде Прокуды не нашли. «Погибнет девка без пострига, без покаяния», — стонала княгиня Агафья. «Не попадет она со мной в обители райские. Бедная я, бедная, всех родных сразу теряю».